Глава 2. Пенелопа Громова Я не знала, сколько прошло времени, но лишь Эрик разрешил открыть глаза, передо мной замелькали черные мошки. Когда зрение восстановилось полностью, я с любопытством оглянулась. Вокруг расстилались горы, ничем не хуже Альп. Сизые вершины, окружающие нас со всех сторон, были покрыты снеговыми шапками. Небо выглядело хмурым и неприветливым. От чего то возникла мысль, что тут вскоре запросто сможет случиться метель. Ветер пронизывал до костей, и я поежилась от холода. Ноги утопали по колено в снегу. Сашка с таким же жадным любопытством рассматривал все вокруг. А потом я взглянула на эльфа и поняла, что наши дела плохи. Эрик хмурился и странным взглядом обводил местность. «Эрик, в чем дело?» – осторожно спросила я. Эльф резко обернулся, как-то чересчур весело улыбнулся и сказал «Все хорошо, мы на месте, нужно поискать укрытие. Лучше всего какую-нибудь пещеру. Уже темнеет». Что-то внутри меня тревожно засвербило. Беззаботность эльфа казалась наигранной, но, решив не предаваться панике, я последовала за ним и Сашкой. Через двадцать минут я закоченела, а через час почти не могла шевелиться от холода, Проклиная все на свете, эльфов, их мир и свою везучесть. Но пещеру мы нашли. Сашка и Эрик откуда-то натаскали сухих веток. Я настолько замерзла, что даже не поинтересовалась, где в горах они нашли хворост. Едва парни разожгли костер, как я, блаженно улыбаясь, села возле огня. Через час, полностью согревшись, я расслабилась и поймала тревожный взгляд Эрика. — Может, побольше хвороста натаскаем? — невинно предложила я. — Зачем? — удивился Сашка. — На ночь нам хватит. — Так метельно двигается, сказала я, невозмутимо смотря на эльфа, глаза которого сверкали в темноте, напоминая яркие аквамарины. — Уверена? — тихо спросил Сашка. Я кивнула, не сводя глаз с Эрика. Остаток вечера мы потратили на то, чтобы натаскать сухих веток. Оказалось, неподалеку каким-то непостижимым образом на склоне горы рос лес. Эльф, у которого помимо меча оказался еще и лук со стрелами, подстрелил пару птиц про запас. Едва мы оказались в пещере, как поднялась страшная метель. Белого света стало не видно. Мы проскользнули в дальний угол, прижавшись друг к другу, и заснули. Проснулся я от того, что холод пробрался везде, куда можно. Стуча зубами и проклиная все на свете, стал разжигать потухший за ночь костер. Эрик и Сашка, проснувшись от того же, что и я, решили помочь. Мы поджарили на огне одну из пташек, поели и прислушались к метели, что никак не унималось. День прошел в бесполезном ничего не делании. Эрик, правда, немного рассказал нам об Эфре. Этот мир представляет собой четыре огромных материка. Сондариню, Эльдарию, Марандию и Викарию, окруженные одним великим океаном и множеством морей. Названия которых я сходу не запомнила. На всех землях народы живут в относительном мире. Основных рас, тех, что способны к магии, пять. Первая раса – эльфы. Они делятся на светлых и темных. Их таланты достаточно сильно отличаются друг от друга. Чаще всего светлые эльфы имеют дары, связанные с жизнью растений или животных, или же с искусством. У них рождаются музыканты, художники, архитекторы, равных которым нет. Естественно, магия светлых эльфов достаточно уникальна. Есть те, кто рождается с даром повелевать водой, что случается редко и имеет особую ценность. Большинство светлых эльфов предпочитают жить в светлом лесу, расположенном на Эльдарии. Их территория занимает две трети материка, но есть и те, кто хочет учиться в Академии магических талантов, и те, кто путешествует, набираясь новых впечатлений. Эрик является представителем именно этой группы эльфов. Все они светловолосые, а глаза либо серые, либо имеют оттенок неба. Темные эльфы. Полная противоположность, что, в принципе, не совсем объяснимо. Им нет равных в боевых искусствах. Они лучшие мечники и лучшие лучники. Наемники, которые не знают пощады и не чуждаются призывать тени из-за грани, если это необходимо. На вопрос о том, что за Эриком охотился именно Дроу, Эрик кивнул. При этом его уши слегка покраснели. Ох, не чисто тут дело. Если темные эльфы такие беспощадные и непобедимые, то как Эрик против них продержался столько времени? И почему Дроу, который приказал четырем теням напасть на Эрика, исчез, оставив его в живых? Интересная картина, не правда ли? Но пока расспрашивать Эрика не стало, решив оставить догадки при себе. Как оказалось, к тому же темные эльфы могут поставить самую сильную защиту, которая не пробьет даже дракон, даже с добрыми намерениями. Светлые и темные эльфы постоянно роднятся друг с другом. Благо Дроу живут рядом на оставшейся третьей Эльдарии в темном лесу. Далеко ходить не нужно. Мне оставалось только удивляться, как при всей непохожести характеров они умудряются жениться. Или тут закон противоположностей во всей красе действует. В смешанных браках рождаются полукровки с неожиданными талантами. Темные эльфы поголовно брюнеты с зелеными или карими глазами. Эрик сказал, что определить полукровку проще простого. Встретишь светловолосого эльфа с изумрудными очами. Сразу все понятно. Второй народ – драконы. Их принято относить к расе оборотней. Но последние настаивают на том, что они круче. Оборотни могут превращаться в разных животных и птиц в отличие от ящеров. Но с драконами, у которых дар повелевать огнем и воздухом, лучше не спорить. Частенько среди них встречаются и еще один дар. Редкий и нужный. Исцелять. Драконы предпочитают жить в Марандии, строя исключительно замки исключительно в горной гряде Ардаманских гор. Это территория их по праву. Тысячу столетий назад между ними и людьми разразилась война, которая принесла много горя обоим народам. Причиной послужило невыполненное обещание человеческого принца. Из-за него погибли юные драконы. Мир дался непросто. Драконы ушли в город, практически уничтожив Сандаринию, материк, где всегда жили люди. Нет, они не мстительны, по словам Эрика. Просто не умеют прощать предательство. Представителей драконьей расы можно запросто отличить. В волосах у них цветные прятки. По ним можно определить, какого цвета дракон перед тобой. И предположить даже, каким даром он обладает. В Марандии, практически сплошь покрытой горами, живут гномы. Их дар – камни и огонь. И такие чудеса они творят, что ничего с ними не сравнится. Гномы крепки в плечах, сильны и выносливы. Сам Эрик никогда не бывал у них в гостях. Но те, кто бывал, рассказывают, что подгорный народ построил удивительные города под землей. Настоящие произведения искусства. Светлые эльфы, обладающие даром архитекторов, с удовольствием проходят практику у гномов и возвращаются в невменяемом состоянии от восхищения. Четвертая раса. Оборотни живут в векарии. Благодаря дару, умению оборачиваться в любых животных, птиц и даже насекомых, из них получаются хорошие шпионы и следопыты. Они своеобразный патруль магического мира способны практически всегда найти преступников, поэтому и услуги у них не дешевые. У оборотней каштановые короткие волосы. Они всегда одеты в плащи темно-зеленого цвета. А выражение лиц такое «встретишь, не перепутаешь», заметил Эрик. Пятый народ. Люди. Есть среди них и магически одаренные, и простые ремесленники, крестьяне, аристократы. Они живут на всех материках, но в основном на Сандарине. Это самый большой материк в Эфри. На нем и расположена Академия магических талантов. Когда мы с Сашкой поинтересовались правительством, Эрик улыбнулся и пояснил, что у каждого народа есть правитель и знатные рода. В общем, ничего нового. На третьи сутки метель стихла. Пока Сашка вышел прогуляться, я подкралась к Эрику и напрямую спросила. «В чем дело? Ты сам не свой. Думаешь, за тобой будет погоня?» Так они же со следа сбились, сам говорил. Эльф вздохнул, почесал макушку. — Мы оказались не в том месте, где я планировал, — тихо выдал ушастый. — Где ты планировал и где оказались мы? — Планировал, что мы окажемся в лавандовом предгорье Сандарини? осторожно сказал Эрик. — И мы находимся в ледяном глазе, — фмурюсь ответил он. — Что такое ледяной глаз и чем он опасен, — осторожненько поинтересовалась я. — Эта долина в окружении горной гряды, покрытая снегом. Она находится на Марандии. Для того, чтобы выйти к жилью, нам понадобится спуститься, найти проход. И я внимательно посмотрела на него. Эрик вздохнул, отвел глаза. — Место специфическое, Пенелопа. Можно сказать, что проклятое. Согласно одной легенде, когда-то здесь от боли умирала великая праматерь, создавшая наш мир, — тихо ответил он. В ледяном глазе не действует магия, раз. Полно жутких тварей, которые захотят нами закусить, два. до жилья при благополучном исходе мы доберемся не раньше, чем через три месяца. Три. В пещере повисла долгая, тяжелая тишина. Я смотрела на Эрика, заманившего нас в смертельную ловушку, шансы выбраться из которой равны нулю. Он виновато прятал глаза. У меня есть мамин амулет. Он обладает множеством полезных свойств. К примеру, способен создать щит. Она купила его за огромные деньги у одного темного эльфа. Благодаря амулету я и выжил в мире без магии. Он давал силы. Если дело повернется так, что нам не выбраться, сказал Эрик, доставая шнурок с черным камнем из-за пазухи, то сделай так, чтобы я прикоснулся к нему губами. Он создаст защиту, которую никто не одолеет. «И что потом?» – удивилась я. «Ждать и надеяться, что помощь придет», – глухо ответил Эрик. «Мама поймет, что амулет активирован. Поднимет эльфов на поиски. В вашем мире я этого сделать не мог». «Так, может, сразу его активируем?» – вкратчиво спросила я. «Не выйдет, Пенелопа. Он сработает только в случае смертельной опасности». Я сжала голову руками и подумала о том, что ужасно хочется прикопать светлого эльфа под ближайшим кустом. Мозг весело и беззаботно стал выдавать способы убийства, предлагая остановиться на семнадцатом, самым изощренном. Я застонала, выскользнула наружу и разыскала Сашку. Новостям он так обрадовался, что врезал эльфу по лицу, отчего у того сразу же под глазом налился синяк. А выражение лица стало настолько жалостливым, что хотелось заплакать. Но делать было нечего. Нам пришлось отправиться в путь. «Простите меня, пожалуйста. Я не знал, что портал так сработает. Я хотел как лучше», — понуро сказал Эрик на второй день пути, когда мы отбились от очередных чудищ. «На этот раз они напоминали огромных летучих мышей и боялись огня». Мы умудрились отогнать их горящими ветками, а местами даже подпалить. Мышки исчезли с недовольными воплями. Зато сами мы сейчас выглядели так, что трубачисты позавидовали бы. И из милости еще бы и доплатили. Я умывала лицо и руки снегом, вспоминая, что за время пути мы встретили троих мантикор из десяток мелких животных, напоминающих обычных тушканчиков, но метающих ядовитые иглы. Это чудо, что еще никто из нас не был ранен совсем не сказочными тварюшками в основном справлялся Эрик, имеющий оружие и умеющий с ним обращаться. Сашке эльфийский лук не подчинялся. Медь же ему ушастый не отдал, заявив, что он без него как без рук. Сегодня меня добила встреча с диким медведем. Никогда не забуду огромную мохнатую тушу, мчащуюся на нас с бешеной скоростью. Но Эрик впечатлил в этой схватке еще больше зверя. Маленький, юркий и ловкий по сравнению с медведем. Он напомнил мне Леголаса из «Властелина колец». Лихо разделался с чудовищем. Я ненадолго прикрыла глаза, мечтая об отдыхе. За двое суток мы дважды перекусили и практически не спали. А добрались только до подножия гор. Нам еще предстоит запредельный путь по голой снежной равнине, где будет негде скрыться. Вздохнув, я подошла к друзьям, устало сидевшим на валунах. Мы еще немного передохнули и двинулись дальше, практически сразу оказавшись в огромной бескрайней пустыне. Только где-то совсем далеко виднелись горные макушки. «Сейчас пойдем на восток. Там должен быть переход», — уверенно сказал эльф. «Ты предлагаешь миновать всю эту?» — обвел руками и взглядом Сашка долину. Я тоже поразился. «Дело в том, что горные макушки были как раз на востоке. У нас нет выхода», — спокойно заметил светлый. — Нет, я точно его прибью, не выдержу. — Пожалуй, я начинаю жалеть, что не оставил тебя под дверью своей квартиры, — прошипел Сашка. Эрик виновато опустил голову и снова вздохнул. — Зараза, ушасты, доберусь до тебя, не жди милости. Мы побрели по бескрайнему сверкающему снегу. При этом мне постоянно вспоминалась сказка о Снежной королеве. Наверное, Герда, спасая Кая, прошла не менее трудный путь по такой же долине. И не ныло в отличие от нас. Интересно только, что она ела? У нас еще оставались припасы в Сашкином рюкзаке. Как ни крути, а друг оказался самым предусмотрительным. Прикупил еды перед нашим переносом. Но растянуть ее на месяц было нереально. Максимум неделя, Если есть раз в день. Эрик, правда, утверждал, что выберемся из ледяного глаза, поохотимся. Но оптимизма это не добавляло. Да и толку-то от тушки неизвестного животного если даже невозможно разжечь костер, чтобы приготовить еду. Не потому, что огонь привлекает каких-нибудь новых чудищ, банально нет хвороста. Эрик, конечно, пообещал решить эту проблему, но, сдается, придется нам всем проявить чудеса изобретательности. Если, конечно, мы выживем в этом чудесном местечке, населенном чудовищами, где, к тому же, еще и царит вечная мерзлота, хорошо, хоть амулет Эрика имел свойство согревать того, на ком он был надет. И мы носили его по очереди иначе бы давно превратились в сосульки. Но сейчас нас тревожило не это. Мы шли четвертые сутки, но никто не нападал. Эльф хмурился, почти не разговаривал, вяло отмахиваясь от наших с Сашкой попыток выяснить, что происходит. Напрашивался один вывод. Нас ждет огромная-преогромная неприятность. Если вся тутошная, чудовищная живность настолько кого-то боится... Кто не предпринимает никаких действий в отношении нас, вяло плетущихся, то стоит начать рыть могилки, если, разумеется, от нас еще что-то останется. А как же сейчас хотелось оказаться дома, в тепле пушистого пледа, за столом, ломящимся от еды. Есть хотелось так, что и быка готова была слопать, честное слово, но еще больше мечталось, чтобы это приключение оказалось страшным сном, безумно интересным, Но сном. Я вздохнула, выплывая из грез, наклонилась, чтобы зачерпнуть снега, и замерла. В метрах ста от нас сверкали два серых камня. Я моргнула, всмотрелась. Камней уже не было. Снова зачерпнула снег в ладони и заметила, что серых круглых камней стало уже не два, а четыре. «Эрик!» — хрипло позвала я. Эльф моментально оказался рядом. Я молча некрасиво ткнула пальцем в серые камни. Лицо ушастого вытянулось, в одно мгновение сравнялось с цветом снега. А глаза стали похожи на два огромных блюдца. Я подумала, что сейчас его кондратьей хватит. Но нет. Он моргнул, сдавленно сглотнул, а потом прошептал мне побледневшими губами. «Бежим!» Я только собралась спросить, что это за камушки такие, Как снег вокруг зашевелился, и из него поднялись с десяток огромных ростом стеленка не меньше, белоснежилых волков. И сразу стало понятно, что это были никакие не камушки, а глаза. Просто звери слились с белизной снега. Видимо, такой была их магия. «Бежим!» — закричал Эрик, стартуя. «Я больше не думала». Я помчалась за ним, на ходу цепляя за руку оторопевшего Сашку. «Льдистые волки!» – прокричал эльф. «Они считаются легендой, вроде ваших динозавров. Ожившая страшная сказка вопил светлый на ходу, не избавляя темпа. С ними не справится никто, кроме снежного принца. Он же легенда. Все, кто пытался его вызвать, отдали жизнь в обмен на просьбу». Ответить мы не смогли. Ужаснуться не успели. Мы мчались так, что я даже не догадывалась, что во мне есть такие способности к бегу. «Петляйте, они неповоротливые!» — снова прокричал Эрик. «Слишком громоздкие и тяжелые!» Но силы были неравны с самого начала, если честно. «Сколько сможет пробежать обычный человек, когда за ним гонится волк? Пусть он и более медлительный!» «А десять волков? А если они непобедимые из магического мира, в который ты до последнего не верила?» «Вызывай принца!» — прокричал Сашка. Я предпочту умереть от его руки, чем от этих зубов. — Не умею! — проорал Эрик. Я смотрю, все веселее и веселее становится. Минут через двадцать я стала отставать. В голове стучали молотки, перед глазами все плыло, а ноги напрочь отказывались двигаться. В какое-то мгновение, когда я собралась упасть, увидела голубые глаза Эрика. Он не церемоний закинул меня на плечо и побежал. Где-то закричал Сашка пронзительно, надрывно. Эрик помчался к нему с моей тушкой на себе, опустил меня на снег, вставая рядом и вытаскивая меч. «Сильно ранен!» – прошептала я Сашке, подползая ближе. «Ногу когтем зацепила!» – припечатал эльф. «Мне конец!» – мягко сказал друг. «Спасибо, Пенелопа, за то, что ты была в моей жизни!» «Что?» – взбеленилась я. «Ты с ума сошел! Ты будешь жить! Я тебе обещаю, рано еще прощаться!» Мельком глянула на Эрика, сосредоточенно смотрящего вокруг. Нас окружали. Альдистые волки загнали свою дичь. Лицо Сашки стало практически белым. По коротким волосам пополз ини, и почему-то я поняла, что такая магия не лечится. Едва лед доберется до сердца. Друга не станет. Холодно. Как? Тихо сказал он. Я быстро сняла пуховик укрыла. Что с ним? просил я, отрывая лоскут белой рубашки и бинтуя другую раненую ногу. — Ледяной огонь действует, — глухо ответил эльф, прислушиваясь к рычанию ледяных волков. — Если не найти целителя, то через час договорить эльф не смог, потому что волки разом напали. Я сжалась, загораживая друга, а Эрик кинул в зверюк какой-то порошок, явно припасенный на крайний случай. И это замедлило их движение. Теперь эльф метался вокруг, умудряясь рубить волков. Правда, они моментально восстанавливались. Такое ощущение создалось, что им снег помогал, давал силы. Но надолго Эрика не хватит. Он светлый, не дроу, который может везде и всегда выжить. «Кидай амулет!» — прокричала я, наблюдая, как он дерется с волками. Мак резко стянул через голову шнурок, прикоснулся к кругляшку губами. Я поймала амулет и прижала к себе. Защитный купол появился моментально. Растянулся на десяток шагов со всех сторон. Волки абсолютно невредимые отлетели, как от удара неведомой волны. Я ощупала пульс у Сашки, что-то шептавшего в бреду, и повернулась к Эрику. Тот глубоко вздохнул и повалился мне под ноги. Ранен. Волчьи лапы пропороли кожу, одежда залита кровью. «Хорошо, что хоть не в шею волчара вцепился, — хладнокровно подумала я. Наверное, мои нервы пережили такой стресс за эти дни, что я до ужаса, боясь крови, действовала, не раздумывая. Разорвала на умирающем эльфе одежду, приложила к ранам снег, порезала свою рубашку на лоскуты, превращая ее в подобие бинтов. Затем стянула свитер, закутала Эрика, оставаясь в одной футболке, штанах и носках. И только потом затряслась в лихорадке. Губы эльфа побелели. И выглядел он не лучше Сашки. Вопрос один и вечный. Что делать? Я лихорадочно стала думать. Сколько пройдет времени, прежде чем нас найдут? Много, очень много. И если учесть, что магия в ледяном глазе не действует, то шанс крохотный. Столько Эрик и Сашка не продержатся. Эльф говорил, что ледяной огонь убивает в течение часа. Сколько прошло времени? А сколько осталось? Как помочь? И что я могу, оставшись почти голышом в окружении волков посреди снежной долины? Даже сумку где-то потерял. Сдается долго, щит не выдержит. И что тогда? Хотя и так ясно. Нам нужна помощь. Но где ее взять? Кто сможет помочь? Кто? Ответ пришел странный и неожиданный. Снежный принц. Позвать его? Эрик говорил, что он легенда. Такая же, как льдистые волки, которых тот может усмирить, но взамен забирает жизнь. Я посмотрела на слабо дышавших друзей, находящихся в беспамятстве. Выхода нет. Любой из них за меня бы умер. Эрик, к примеру, мог тысячу раз бросить и меня, и Сашку. Еще тогда на земле. Но этого не сделал. И не оставил умирать, когда мы спасались от чудовищных волков. Защищал до последнего, прекрасно понимая, что его ждет смерть. Мне вспомнилось, как эльф бежал со мной на плече. Горло подкатил ком, а на глаза набежали слезы. Глубоко вздохнула, заставляя страх отступить, как говорится, двум смертям не бывать. Теперь вопрос стоит иначе. Как вызвать снежного принца? Я понятия не имею, что нужно делать. Ничего не знаю о магии и талантах. Не считать же информацию моего мира достоверной и правильной. Прошло минут десять, пока я обдумывала все возможные и невозможные способы, при этом незаметно теребила синий камушек, висевший на шее на серебряной цепочке. Украшение появилось тогда, когда мама и бабушка одним самым обыкновенным днем исчезли в прямом смысле этого слова. Их долго и упорно искали, но не нашли, даже не обнаружили никаких следов. Про отца же я ничего не знаю и никогда его не видела. Мама и бабушка на вопросы о нем не отвечали, по неведомым мне причинам. Поняв, что ничего от них не добьюсь, я смирилась и не настаивала. Снова сжала кулон в ладони, лихорадочно ища выход из нашего незавидного положения. Неожиданно виски взорвались болью. Странный, тихий ласковый голос, взявшийся из ниоткуда, стал что-то шептать, не разобрать, не понять даже, женский он или мужской. Левая рука непроизвольно поднялась в воздух, Опустилась, дотянулась до меча Эрика, острием полоснуло запястье. Создалось ощущение, что я стала на миг управляемой марионеткой. Вроде бы в сознании, понимаю, что происходит, но помешать не могу. Вторая рука стала выводить на снегу непонятные символы кровью. У меня кружилась голова, я дрожал от холода и ветра, который проникал сквозь защитные купола, но рука, чертившая письмена, ни разу не дернулась. «Жертвую кровь, жертвую силу, жертвую жизнь», — прошептала я, все еще ведомая чьей-то волей. Повторила то же самое на певучем языке, которого не знала, но почему-то понимала. Ничего не произошло. Прочитала заклинание еще дважды, прежде чем купола слегка дрогнули, а ощущение чужой давящей воли исчезло. Я осталась сидящей на коленях одна, не считая двух умирающих друзей за спиной. Трясясь от холода и страха. И вдруг из ниоткуда поднялась пурга, Скрывая окружающий мир в белизне. Прошло мгновение, не больше, И из метели шагнул мужчина, Стройный и сильный. И до безумия, до толпы Нескончаемых мурашек по коже Красивый. Мечта девичьих грез, Ясное солнышко, Герой сказки, и не иначе, одет в черный костюм с серебряными узорами и ярко-синий плащ. Белоснежные прямые волосы спускаются ниже плеч и сверкают так, словно посыпаны серебряной крошкой. На голове сияет обруч с алмазом по центру, и синие глаза прекрасные, но холодные, словно в них застыли льдинки, смотрят на меня. Так смотрят, будто увидели неведомую зверушку, с которой непонятно, что делать. То ли прибить на месте, чтобы не мучилась от собственной глупости, то ли поначалу развлечься, а потом в голове щелкнуло. — У меня все получилось. Вот он, снежный принц. — Так, Пенелопа, соберись. Главное сейчас не молчать. Надо рассказать о случившемся. Быть убедительной и попросить о помощи. О том, что умрешь, не думать. Не это главное. Я глубоко вдохнула и замерла. Снежный принц ухмыльнулся. Спокойно сделал шаг. И я неожиданно поняла, что он читает каждую мою мысль. Спокойно и просто, как открытую книгу. И для него это естественно, как само дыхание. И выглядит малость озадаченным, что ли. Растерялась, задумалась и не заметила, как Мак оказался рядом со мной. Причем сделала это легко, словно вовсе и не было защитного купола. Мне бы вздрогнуть, завопить, убежать, но я, как зачарованная, смотрела на тонкие черты лица и пронзительные глаза. Снежный принц наклонился, впился взглядом. Странное ощущение будто тону в голубом чистом озере, прогретом жарким солнцем. «Мне, конечно, льстит, что ты по достоинству оценила мою внешность, но, может быть, расскажешь, что произошло?» «У них, — кивнул Мак в сторону Сашки и Эрика, — осталось мало времени. Голос у него был такой ледяной, что все очарование от встречи исчезло». Я сосредоточилась на воспоминаниях о случившемся, старалась не отвлекаться. Едва закончила, как снежный принц выпрямился и посмотрел куда-то вдаль. Но тут же взгляд вернулся ко мне. «Просьба должна быть озвучена вслух», — спокойно сказал он. «Хочу, чтобы Эрик и Сашка стали здоровы и оказались в Академии магических талантов. И чтобы льдистые волки исчезли», — выдал я, рассматривая его невозмутимое лицо. «За спасение друзей я готова отдать все, что пожелаете, только чтобы никого не убивать и не предавать!» Быстро и поспешно добавила я. Взгляд синих глаз снова меня окутал. На этот раз он был задумчивым и каким-то обреченным. Снежный принц сделал шаг назад и закрыл глаза. И мне почему-то подумалось, а что испытывает этот нереально красивый мужчина, собираясь убить? Я до сих пор не смирилась с тем, что умру. У меня остаются близкие люди а у него. Сейчас, когда ослепительная красота мага перестала действовать так, словно на голову упал кирпич, я разглядела его усталость. Она пряталась в самой глубине чудесных глаз, легла тенями на скулах, укрыла тоску и одиночество. Снежный принц вздрогнул, прочитав мои мысли. Они были странными и неожиданными даже для меня. «Тебе меня жаль?» — спросил он, чеканя каждое слово. «Да», — просто ответил я. «Жаль изгоя и убийцу», — удивленно уточнил маг. «Проклятого?» «Вы мне пока ничего плохого не сделали», — спокойно заметила я, решив не заострять внимание на том, что ничего о нем не знаю, кроме той информации, что дал Эрик. Глаза снежного принца слегка сузились, но он не стал отвечать. «Так значит, ты, человеческая девчонка, желаешь, чтобы я спас...» Светлого эльфа И человека с магическим талантом Взамен отдавая жизнь Странным голосом поинтересовался он Да Еще чтобы ледяные волки исчезли Совсем тихо сказала я Да уж Ради такого мне стоило прерывать охоту Ехидно заметил маг Я не специально, честно Выпалила я Снежный принц моргнул, одарил пронизывающим взглядом Потом, видимо, решив, что со мной Спорить себе дороже Резко свистнул. Льдистые волки оказались рядом с ним. Он потрепал ближайшего по как щенка, отнял руку и резко сжал кулак. Зверь забился в судорогах, словно его лишили сил. То же самое стало происходить и с другими волками, словно стая была между собой связана. — Не убивайте их! — неожиданно крикнула я. Ледяной взгляд мага снова остановился на мне. — Что? — — Пять минут назад ты просила об обратном. — Может, лучше определишься с желаниями, прежде чем меня вызывать? — зло прошипел он. — Перенесите их подальше, не убивайте. Они же живые! — выдвила я. Снежный принц посмотрел на меня, потом на льдистых волков, а затем... расхохотался. И смех этот колокольчиками зазвенел вокруг, заставляя сердце колотиться, как бешеное. — Ладно! — хмыкнул он изучающий, посматривая на меня. Разжал кулак, кивнул волкам, которые тут же рванули в сторону и исчезли, растворились в белой пустыне. Хм, а свери, похоже, его отлично понимают. Может, этот красавчик их и создал? Только зачем? Для охраны? Так он в ней не нуждается. Силы и магии не обижен. А быть может, всего лишь хочу, чтобы любопытные людишки вроде тебя не совали нос туда, куда не следует. Резко отреагировал Снежный Принц. Затем подошел ко мне, посмотрел на Эрика и Сашку, что-то прошептал. Я увидела, как синие струйки воздуха поднимаются от ран друзей. Спустя еще мгновение их окутал белый туман. А потом они спокойно задышали. Но в себя не пришли. Макс снова что-то прошептал на певучем языке. Над нами вспыхнул радушный портал. «Руку протяни!» — приказал он. Я нерешительно сделала то, о чем попросил маг, стараясь не пялиться на белоснежные прятки, почти касающиеся моего лица. Серебристо-синяя капля возникла над моей ладонью, упала в нее, и руку на мгновение обожгло болью. Вздрогнула и увидела, как на коже вспыхнул странный серебристо-синий узор. «Будешь мне должна», — просто сказал снежный принц. «Не поняла. Он что, убивать меня не будет?» «Не буду», — соизволил ответить блондин. «Ты что, против?» Я быстро закачала головой. «А почему?» — осторожно спросила я, не утерпев. «Ты просила не за себя. Раз. Не боялась меня. Два. Восхищалась мной. Три. Пожалела меня. Четыре. И ты забавная. Пять. Достаточно?» спокойно уточнил Маг. Я нервно взглотнула. Уже думал, что меня ничем не удивить, кроме того, что я сделал себе одолжение. Пока на себе моя метка и не отдашь долг, будешь находиться под сильной защитой. Придет время, когда мне понадобится помощь. У тебя необычный талант, и я намерен им воспользоваться. «И оставить меня в живых?» снова неверяще уточнил я. Но беспокоил меня этот вопрос, что тут поделать? «Да, я не намерен тебя убивать, сказал же уже», — раздраженно выдал снежный принц. «Спасибо». Синие глаза недоверчиво посмотрели на меня. «И за что ты меня благодаришь?» «За то, что метку поставил, что ли?» — скептически поинтересовался маг. «За то, что спасли мне жизнь», — тихо ответила я. Он нахмурился. Я, пересилив страх, коснулась его ладони рукой. Снежный принц вздрогнул. Глаза стали удивленными. «Спасибо», — повторила я. «Уходи и забирай с собой этих задохлихов», — хрипло сказал он. «И не смей никому говорить о встрече со мной». «И как же мне объяснить это наше спасение?» — удивилась я, подползая к друзьям. «Меня это не волнует». — Скажешь — убью, — спокойно проинформировал маг. — Я же вам нужна, — напомнила я, старательно прячу улыбку. — Не советую испытывать удачу, — ответил снежный принц. Быстро сделал жест рукой и нас поглотил радужный портал. Снежный принц Я развернулся и ударил ствол дерева. Бил со всей силы. светок посыпался снег, А костяшки пальцев стерлись в кровь. Резко втянул воздух. Залечил раны. Прислонился к дереву лбом, Пытаясь успокоиться. Не помогло. Тоска внутри давила так, Что становилась невыносимо до тошноты. Раздражала, злила, выводила из себя. И совсем не отступала. Проклятье бури! И чего мне не хватает? Общение? Поговорить всегда с кем найдется. Есть родные. Или, к примеру, слуги. Впрочем, я давно познал истину, что одиноким можно быть и в толпе людей. К этому состоянию я привык. Но не смирился. Тепла? Возможно. В этих горах всегда зима. То снежная, то суровая. Порой она становится невыносимой, но не холод пробирает до костей, а невозможность выбраться из этого ледяного плена. Я в ловушке, из которой нет выхода. В клетке мне не хватает свободы. Я вздохнул, открыл глаза, отряхнул снег и решил сосредоточиться на охоте, забыться. Отвлечься, не помнить, не думать. Четкий план действий всегда помогал в таких случаях. Не успел. Услышал зов. Слабый. Едва уловимый. Показалось. Опровергая мои догадки, он повторился с новой силой. И еще раз. Ледяная бездна. Я не мог его игнорировать, даже если бы хотел. Либо откликаюсь, либо умираю. Действующее проклятие не считалось с моими желаниями. И что на этот раз? Чьи прихоти исполнять? На душе стало так мерзко, словно вся тьма, что была в моей жизни, разом вернулась, забирая последний луч надежды. Но выбора не осталось. Переместился. «Твою ж, Пурга-старуха, девчонка! Меня вызвала обычная, человеческая девчонка!» Глазам своим не верю. Последний раз такое случалось лет триста назад, не меньше. А как выглядит-то? Вся в крови, полураздетая, босая, волосы спутаны. Изумрудные глаза огромные, испуганные в мыслях хаос. За спиной лежат, судя по овре, светлый эльф и человеческий мальчишка. Может, я ошибся? Не туда попал? Нет, судя по ее мыслям, как раз тут меня и ждут. Интересно, что от меня хочет? Есть ли шанс, что передумает, и мне не придется забирать жизнь? Я так от этого устал. Что? Я не ослышался? Ей никто не сказал об условиях моей помощи? Почему просит о двух вещах? Желание может быть любым, но одним. За сотни лет я многое повидал и многое испытал. Я знаю, какими могут быть желания даже если оно единственное. Меня просили дать богатство, одарить талантом, убить, чаще всего даже последнее, и расплачивались жизнью. Кому-то я давал отсрочку, кому-то нет. Хотя бы на это была моя воля. А сейчас полураздетая человеческая девчонка, дрожащая от холода на снегу, Просит спасти. И при этом меня жалеет. Нет, мир решительно сошел с ума. Или я? Еще можно стерпеть ее мысли о моей красоте, но жалость. Она унизительна. Постарался унять злость. Подавил вздох. Сосредоточился. Надо разобраться с ее желанием. И пусть исчезнет. С глаз долой. И огромных волков, способных убить одной лапой, и зеленоглазка, как выяснилось, тоже жалеет. Подозреваю, что если бы не эльф, которого, кстати, пришлось лечить вместе с мальчишкой, она была бы мертва, наивная, как ребенок. Моя же невозмутимость дала трещину, боги. Давно я так не смеялся. И не восхищался. Да и дар у малышки, судя по сиянию, силен. Что мне с ней делать? Мурашки побежали по телу. Я вдруг осознал, что она — мой шанс на спасение. Рядом. Лишь руку протяни. Нельзя. Этот котенок умрет от одного моего прикосновения. Но если окажется той, кто поможет снять проклятие, Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы она осталась жива. Сейчас я был с ней честен, насколько смог, и так расслабился, что пенелопа ко мне прикоснулась. Я в ужасе замер. Сейчас побледнеет. Узоры иния поползут по щекам, волосы станут белоснежными, силы растают. Зеленоглазка упадет к моим ногам, как звезда с небосклона, и перестанет дышать неизбежно и... Жива. Дважды проклятие бури. Почему она жива? И какая же теплая у нее рука. И хрупкая. Как давно со мной было подобное. В сердце что-то тревожно кольнуло. Нет, так нельзя. Я не имею права на симпатии. И мне осталось сделать только одно. Пригрозить и прогнать ее. Но едва за ней закрылся портал, Я почему-то улыбнулся.